Яркая молния на минуту ослепила чтеца. Он остановился и спросил Лабардемона, не лучше ли, ввиду неблагоприятной погоды, отложить казнь до следующего дня. Но Лабардемон отвечал, приговор. «Должен быть исполнен в 24 часа. Не бойтесь этого маловерного народа, его сомнения рассеются». Ценмар с толпой знатных лиц и иностранцев, толпившихся под перестилем, вышел вперед. Чародей не был в состоянии произнести имени Спасителя и отвергает его изображение из толпы братьев покаяния вышел лактанций почтительно и осторожно держал он в руках огромное железное распятие и поднёс его к губам осуждённого грандие Тотчас откинулся назад и, собрав последние силы, сделал рукою движение, которым выше распятие из рук капуцина. «Видите — Видите? — закричал тот. — Он опрокинул распятие. Поднялся неопределенный ропот. «Цвет от адства!» — возопили священники. Процессия двинулась к костру. Между тем Сан-Мар спрятался за колонну и жадно следил за происходившим. Он с удивлением заметил, что от распятия, упавшего на ступени, которые дождь намочил больше, чем площадку, пошел пар. Оно зашипело, как расплавленный свинец, брошенный в воду. Пока общее внимание было обращено в другую сторону, Сен-Мар подошел ближе и тронул распятие. Оно обожгло ему руку. Негодование. Бешенство закипело в его честной душе. Он схватил распятие полой своего плаща и бросился на Лабардемона. «Негодяй!» — воскликнул он, ударив его по лбу. «Пусть заклеймит тебя это раскаленное железо!» Толпа услышала и бросилась вперед. «Арестуйте этого безумца!» — кричал судья. Но напрасно. Сильные руки схватили его самого. «Именем короля мы требуем правосудия!» — кричал народ. «Мы погибли!» — сказал локтанций. «Скорей! Скорее на костер!» Братья покаяния потащили Урбана на площадь, а судьи и стрелки... Обороняясь от рассверепевшей толпы, вернулись в церковь. Палач не успел даже привязать осужденного. Он положил его на дрова и поджег их. Но дождь продолжал лить ручьями, и бревна, едва загоревшись, дымили и гасли, Напрасно лактанцы и другие канонники сами раздували пламя. Ничто не могло пересилить воды, падавшей с неба. Между тем смятение на церковной паперти успело распространиться по всей площади. Народ громко требовал правосудия. Всюду говорили о том, что вышло наружу. Две баррикады были разрушены. И стрелки, несмотря на три выстрела, оттеснены к середине площади. Напрасно заставляли они своих лошадей прыгать в толпе. Толпа давила их возрастающими волнами. Борьба продолжалась с полчаса. Стража все отступала к костру, заслоняя его сплотившимися рядами вперед. — Вперед! — говорил мужской голос. — Мы его освободим. Не бейте солдат, гоните их. Видите, самому Богу не угодно, чтобы он умер. Костер тухнет, друзья. Еще усилия. Хорошо. Валите эту лошадь. «Напирайте, бегите, время не терпит!» Стража была смята и оттеснена отовсюду. Толпа с ревом бросилась к костру, Но там царил глубокий мрак. Всё исчезло, даже палач. Толпа разбросала, растащила бревна, Одно из них еще тлело, и при свете его под пеплом и окровавленной грязью нашли почерневшую руку, огромный железный обруч и цепь предохранили ее от огня. У какой-то женщины хватило смелости, Рожать ее. В пальцах было зажато маленькое распятие из слоновой кости и образок святой Магдалины. «Вот его прах!» сказала женщина, заливаясь слезами. «Скажи лучше...» Останки мученика проговорил мужской голос.